Глава 5 Дублин и Кашел. Викинги в Ирландии. 795 1014 Едва ли найдется на свете страна, пострадавшая от викингов больше, чем Ирландия. Добрых 200 лет норманы систематически вывозили ее народ на продажу в рабство, однако при всех своих военных успехах они смогли ни захватить, ни колонизировать здесь ни клочка земли, исключая несколько укрепленных прибрежных анклавов. Такова загадка нормандской эпохи в Ирландии. Эта страна казалась слабой, а на деле была сильной и живучей. Со стороны викинги могли принять Ирландию за легкую добычу. Нет сомнений, что в Англии и в империи франков внутренняя раздробленность сыграла викингам на арку, и если так, то почему было не ждать того же в Ирландии, самой раздробленной из стран Западной Европы. В раннем средневековье она представляла собой мозаику примерно из 150 королевств и около дюжины их объединений. Королевства, так называемые туаты, обычно были совсем невелики, часто не более 260 квадратных километров площадью и с населением в несколько тысяч душ и скорее понимались как народ или сообщество, чем как определенная территория. Народ туата, по крайней мере в теории, представлял собой клановое сообщество, родовую группу, а король — риак был главой самого знатного рода. Он отвечал перед народом за плодородность земли и стад, то есть за благополучие людей. Пережиток языческих времен, когда вождь, не сумевший обеспечить процветание, приносился в жертву богам. Также на Риаге лежали обязанности устанавливать законы, вершить суд и командовать на войне. За это все свободные домовладения Туата платили Риагу подать, обычно натурой, и несли воинскую повинность. Сами местные короли обязаны были платить дань, обычно скотом, оказывать гостеприимство и служить на войне со своими воинами королю рангом выше, который, в свою очередь, то же самое должен был Верховному королю. Вместе с тем Верховные короли не правили за пределами собственных туатов, их власть заключалась в возможности привлекать на службу низших королей. Самого же могущественного короля тех дней можно назвать Верховным королем Ирландии Ри Эрен, Но это не был формальный пост с установленными законами престолонаследия. Отношения между королевствами постоянно менялись. Местный король с незаурядными военными талантами и большими запросами мог организовать сильное воинское формирование и выйти в королей рангом выше, заставив других местных платить ему дань. Так или иначе, к 8 веку в Ирландии сложились несколько династий королей, самыми могущественными из которых были северная и южная династии Уи-Нейл, правившие в северо-восточном Ольстере и в Миде соответственно. Стороннему взгляду роднесредневековая Ирландия показалась бы резко раздробленной и неуправляемой страной, и на самом деле военные конфликты между королями были там повальным бедствием. Но эта в высшей степени рассредоточенная политическая структура окажется невероятно живучей и вполне способной выдерживать удары нормандских захватчиков и непрестанно сопротивляться. В отличие от Англии и Франкии, где доминировали данные, в Ирландию вторгались преимущественно норвежцы, которые добирались туда через северные острова и гибриды. В Ирландии викинги начинали точно так же, как в Англии и на континенте. От нападений малыми отрядами на уединенные прибрежные монастыри, они постепенно перешли к устройству постоянных поселений и круглогодичному грабежу и захвату пленных по всей стране. Первые упомянутые в летописях вторжения нормандских пиратов в Ирландию относятся к 795 году. Те же самые викинги, что разграбили Айону, разорили монастырь на острове Рехру, как тогда назывался, либо Ламбей к северу от Дублина, либо Ратлин у северного берега Ирландии. В 830-х стали приходить крупные флотилии, числом кораблей около 60 Западного дикого и гористого берега Ирландии, столь похожего на западное побережье Шотландии, викинги после разграбления всех тамошних островных монастырей избегали по причине его бедности. Они сосредоточили усилия на плодородном и густонаселенном восточном берегу и на обширной центральной низменности. В 836 году пиратский флот впервые проник вглубь страны, поднявшись по самой протяженной из ирландских рек Шанану и разграбив богатые монастыри Клон мак и Клонферт. На следующий год ладьи викингов прошли из залива Доннегол в озеро Лох-Эрн и принялись грабить монастыри на его берегах. Другая флотилия напала на монастырь Ахаклеах на месте современного Дублина, третья разбойничала в долине реки Бойн, а четвертая вновь пошла в Шанан. «Покоя не было нигде, море выбрасывало на эйре чужеземцев, как волны, и не было здесь места, чтобы не качались на воде чужие суда», — писал летописец. Хотя ирландцы зачастую оказывали ожесточенное сопротивление, мобильность давала викингам преимущество, и во многих случаях им удавалось ускользнуть, не встретив сопротивления вовсе. Святые спали и не защищали свои монастыри. Монахи дрожали в кельях и молились о скверной погоде, чтобы нормандские ладьи не вышли в море. Ирландские короли и соперники редко соглашались помогать друг другу, так что норманы ловко играли на их розни. Большинство королей смотрели на викингов исключительно прагматически, относясь к ним как к одному из многих факторов сложной политической географии Ирландии. И нередко короли охотно вступали с норманами в союз, рассчитывая, что те помогут ослабить враждебное королевство. Где-то и сами ирландцы, пользуясь хаосом, посеянным викингами, собирались в ватаги и принимались грабить по образу поганых. Одну из таких в атак в 847 году истребил могущественный Майл-Сехнайл, маг Майл-Руанайт, верховный король Миде, правил в 845-862 годах, из южной династии Уи-Нейл. Первый Лонфурд В 839 году в тактике викингов произошла существенная перемена — Нормандский флот вошел по реке Бан в озеро Лох-Нейл. Вместо того, чтобы после грабежа уплыть, норманы построили на берегу озера укрепленный лагерь, из которого три лета подряд совершали набеги на центральной области Ольстера. Это был первый из многих подобных лагерей. Ирландцы звали их ланфуртами, которые в следующие несколько лет построят на ирландской земле викинги, стремительно наращивая свое присутствие. Появление лонфуртов повлияло на динамику нормандских компаний в Ирландии. Теперь викинги находились там постоянно и могли совершать набеги круглый год, но в то же время они потеряли в мобильности и стали более уязвимы для ответных ударов. Предводитель викинг у ирландцев звавшийся Тургейс, то есть, вероятно, по-древнескандинавски Торгест или Торгельс. Происхождение Тургейса неизвестно, но, скорее всего, он приплыл с гибридов, поскольку союзниками его были Галл, Гейтхил те самые чужеземные Гэллы, потомки от браков скандинавских поселенцев с местными гельско гельскоговорящими женщинами. Главным подвигом Тургейса было троекратное разорение в 840 году аббатства Сент- патрик в армия. На третий раз Тургейтс для надежности сжег его. Арма была особенно лакомым куском для пиратов. Помимо драгоценных ковчегов и священных сосудов, в обители хранились королевские реликвии многих ирландских королей, полагавшихся на защиту святого покровителя. Пострадали от нападений не только монахи. Обитель окружал город ремесленников, коммерсантов, рабочих и других людей, обслуживавших нужды этого славнейшего из всех духовных центров Ирландии. Чем Тургейтс был занят в следующие несколько лет, неизвестно, однако некоторые историки считают, что именно он предводительствовал викингами, заложившими в 841 году крепость, которой суждено было стать самым успешным лонфуртом – Дублин. В 844 году люди Тургейтса поднялись по реке Шанан до озера Лох-Ри и построили на берегу озера новый лонфурт, откуда совершали вылазки по всей Центральной Ирландии. На следующий год, когда викинги потерпели от ирландцев первое серьезное поражение, Тургейс попал в руки Майл Сенхнайла, который и утопил его в озере Лох-Оуэлл в графстве Уэстмит. Слава Тургейса постоянно росла, и после смерти он стал символом всего злого, что несли с собой викинги. В яркой, но вряд ли правдоподобной хронике XII века о норманском нашествии «Война ирландцев с чужеземцами» Тургейс изображен королем всех викингов Ирландии, жаждущим завоевать остров целиком. Этот Тургейс – воинствующий язычник, он изгоняет из армы настоятеля и провозглашает себя верховным жрецом. Его жена отта, вероятно Аут, не меньшая злодейка, творит видовские ритуалы в главном алтаре аббатства клон Макнойс. Это не так уж невероятно, поскольку отта, возможно, была вёльвой, то есть почитаемой прорицательницей, способной предсказывать будущее. По свидетельству валийского клирика Геральда Камбрийского, в 1180-х годах путешествовавшего по Ирландии, Тургейс успешно завоевал всю страну, но погиб из-за своей слабости к женскому полу. Он увлекся дочерью короля Майл Сахнайла, и тот, затаив сердце своим ненависть, пообещал отдать ее Тургейсу на одном из островов, на озере Лох-Оуэлл, вместе с еще пятнадцатью красавицами. Обрадованный Тургейс прибыл на установленное место с пятнадцатью ближними дружинниками, предвкушавшими любовное свидание. Однако Майл Сехнайл приготовил ловушку. Его дочь ждала тургейца на острове не с пятнадцатью девами, но с пятнадцатью отборнейшими молодыми воинами, чисто выбритыми и наряженными в женские платья, под которыми скрывались ножи. Тургейса и его беспечных спутников закололи во время объятия. Скорее всего, Геральт рассказал эту историю не ради того, чтобы похвалить ирландскую хитрость, а лишь потому, что она подтверждала его собственные предубеждения. Он считал ирландцев законченными лгунами, шайкой мошенников, которые всегда замышляют зло. За этим последовали новые поражения викингов. В 848 году ирландцы одержали верх в четырех крупных сражениях, убив, согласно аналам Ольстера, более двух тысяч норманов. Ирландский хронист называет этих убитых «головами». Ирландцы тогда еще не оставили древнего кельтского обычая собирать головы врагов как трофеи и редко брали пленных. Затем в 849 году Майл Сехнайл разорил Дублин. Многие викинги, деморализованные этими поражениями, отправились во Франкию искать добычи полегче, а норвежцы получили очередной чувственный удар в 851 году. Сильное войско даннов изгнало их из Дублина. На следующий год норвежцы потерпели от даннов сокрушительное поражение в трехдневном сражении у Карлинг-Форт-Холл в графстве Даун. Но вторжение данов в Ирландию не продлилось долго. В 853 году братья Олов и Ивар вернули норвежцам Дублин и вытеснили данов. Королевство Дублин. Прибытие в Дублин в 853 году Олафа и Ивара стало поворотным моментом в истории ирландских викингов. Олаф и Ивар в ирландских хрониках, именуемые Амблой и Имхар, стали первыми королями Дублина, и под их властью город превратился из полевого лагеря в главный административный центр всех викингов на островах Ирландского моря. В ирландских источниках олов и Ивар считаются сыновьями Гоффрайда, короля Лохлана, гельское название Норвегии. Но их происхождение остается неясным. Большинство нынешних историков считают, что Олов- это король Дублина олов Белый из исландских саг. Попытки отождествить Ивара с легендарным Иваром Бескостным неубедительны. Отцом Бескостного был столь же легендарный Рагнар кожаной штаны, который, если вообще существовал, был вероятнее всего Даном. Куда более определенно мы знаем, что в следующие 200 лет потомки Ивара и Олафа, именуемые у ирландцев династией Уи-Имар, будут господствовать в Ирландском море и на его берегах. Мы мало знаем о Тургесе и Том Райере, чтобы судить об их мотивах, хотели ли они основать в Ирландии нормандское государство или просто воевали ради наживы. А вот об Иваре и Олафе твердо можно сказать, что они строили здесь свое королевство, потому что с самого начала обложили данью всех воевавших в Ирландии нормандских вождей. По ирландским хроникам трудно понять, сколько их было, но едва ли меньше трех-четырех. Стараясь укрепить свои позиции, братья как могли обращали к своей выгоде сложные политические раздоры ирландских королей. В 855 году Ивар и Олаф заключили союз с королем Осрайге Кербалом Макдунлайнге, правил в 842-880 годах, против его сюзерена Майл Сехнайла. Саги рассказывают, что стороны скрепили союз браком Олафа с одной из дочерей Кербала. Едва ли христианский король выдал бы дочь за язычника, а значит, если саги не врут, Олов по крайней мере, крестился. В 858 году Ивар и Кербал вместе совершили поход в Ленстер и в Мунстер против чужеземных гэллов. На следующий год Олов Ивар и Кербал вторглись в Миде, королевство Майлса Найла. Но когда Кербал сумел договориться с Майлс Эхнайлом, он бросил своих скандинавских союзников. Тогда Ивр с Олафом нашли нового партнера, Аэда Финдляда, правил около 855-879 -го годов. Короля Ольстера из северной династии Уинейл. Вместе они опустошали королевство Майлса Эхнайла в 861 и 862 годах. В 862-м Майлс Эхнайл умер, и Олаф сывором стали поддерживать его преемника Лоркана в борьбе против Аэда Финдлята. Союз с братьями нисколько не прибавил Лоркану авторитета, особенно когда в 863 году в поисках сокровищ они разрыли неолитические могильные курганы в Науте на реке Боин. Пусть насыпанные язычниками, эти древние курганы, окруженные легендами, всегда почитались ирландцами, и их осквернение было воспринято как дикость даже по разбойничьим меркам норманов. На следующий год Аэд схватил опозорившегося Лоркана, ослепил и вынудил отречься. Больше добровольных союзников у Олафа с Иваром не было, и в 866 году они снарядили свои ладьи и отправились за Ирландское море грабить Пиктленд в союзе с иностранными голами. аэд ставший верховным королем, воспользовался отсутствием братьев, разграбил и разрушил все нормандские лонфурты Вольстеря. После победы над викингами у озера Лох-Фойл аэд привез 240 голов. Насколько ограничена была власть викингов на землях Ирландии, ярко показали события 867 года, когда союзник Аэда король Лой Гиса Кенетик разрушил пограничную крепость Олафа в клон Долкине и тут же пошел и разграбил находящийся в 8 километрах Дублин. Олов на тот момент был в союзе с северными Уинейл и Лейнстером против Аэда. Аэд разгромил их альянс в битве при Килинире, графства Лаут, в 868 году. Среди убитых оказался один из сыновей Олафа. В 869 году олов нанес ответный удар, полностью разорив арму и угнав тысячу пленников для продажи на невольничьем рынке. Это был болезненный удар по авторитету Аэда, он должен был обеспечить монастырю защиту. После этого успеха Олаф с иваром переплыли в Стратклайт и осадили его столицу Альт-Клуд, крепость на вершине утеса Дамбартон-Рок, над рекой клайд. После четырех месяцев осады Альт-Клуд пал, и братья вернулись в Дублин с богатой добычей. На следующий год они вновь пошли в Стратклайт и в этот раз привели оттуда множество пленников англов, бретонцев и пиктов. В 872 году братья вернулись и грабили Миде, но на следующий год Ивар умер от внезапной жуткой хвори. Олов прожил до 874 или 875 -го года. Он погиб в битве при Долларе в Клакмана-Шире, сражаясь против Константина I Шотландского. Со смертью Ивара и Олафа началась, как гласит война ирландцев с чужеземцами, сорокалетняя передышка, долгий период, продлившийся до 914 года, когда викинги в Ирландии не были особенно активны. Оставшись без сильного военного предводителя, какими были олов и Ивар, Дублин под властью их часто сменявшихся преемников потерял политическую устойчивость. Первым наследником Олафа на дублинском троне стал его сын Ойстин Эйстин, который правил самое большее год. Он погиб, когда Дублин захватили Даны под началом некоего Албанда, как его именуют ирландские летописи. Этот Албанд, скорее всего, был хальфданом датским королем Йорка. Аэт финдлиат поспешил на выручку своим нормандским союзникам, быстро выбил Албанда из Дублина и посадил на трон Барда, сына Ивара. В 877 году Албант вновь прибыл в Ирландию, но был убит в сражении против дублинских викингов у озера Стрэнкфорд-Лох. Однако его мечта о соединении Дублина и Йорка в одно королевство на разных берегах Ирландского моря не умерла. Барт скончался в 881 году, и после него быстро сменилось шесть правителей, ни один из которых не смог помешать упадку Дублина. В 902 году король Лейнстера Керболмак Муири Каин и король Брегги Майл Финиан, сговорившись, одновременно напали на Дублин с севера и с юга, и после жестокой сечи норвежцам пришлось бежать на суда. Беглецы направились в основном в Северный Уэльс и в Северо-Западную Англию. Первая эпоха викингов в Ирландии закончилась. Атланфорта до города. Большая часть нормандских ланфуртов просуществовала недолго, они пришли в запустение или были разрушены ирландцами. Дублин, один из немногих ланфортов еще были в Эксфорд, Уотерфорд, Корк и Лимерик, превратившихся в настоящие города. У этих немногих есть одно общее, в каждом была удобная приливная гавань. Территория бывшего нормандского ланфурта в Дублине сейчас застроена позднейшими зданиями. Таким образом, археологическое изучение истоков города поневоле ограничивается охранными раскопками на участках, временно расчищенных под новую застройку. Следы ранних нормандских поселенцев, в том числе воинские захоронения, постройки, корабельные клепки и предполагаемая оборонительная стена, обнаруженные в раскопках на шипстрит стрит грейт и Саут-Грейт-Джордж-стрит, подсказывают, что Лонфурд, вероятно, находился на том месте, где сейчас стоит Дублинский замок, рядом с Дувленем, черной заводью, от которой город и получил свое английское название. Это был теперь исчезнувший приливной бассейн вместе слияния реки Лиффе и её небольшого притока Подла. Ещё до постройки Ланфурта в Дублине располагался монастырь, и там же был самый нижний брод на Лиффе, носивший гельское название Ахаклия, что значит брод с жердями. Этот брод стал естественной точкой схода многих дорог, а располагая еще и удобной бухтой, откуда недолго плыть и до Уэльса, и до северо-западной Англии, и до Гэллоуэя с островом Мэн, Дублин просто не мог не стать богатым портом и торговым городом. Те же географические особенности делали Дублин идеальной гаванью для пиратов, грабивших не только в Западной Ирландии, но и по всему Ирландскому морю. Ни один другой ланфурт не обладал таким набором достоинств. Дублину судьбой было предначертано стать главным оплотом викингов в Ирландии. Изначальный Дублин, вероятно, мало отличался от хорошо сохранившегося ланфурта в Линдуахайл, примерно в 65 километрах дальше на север, у деревни Анагасан в графстве лаут. Основанная в том же году, что и Дублин, эта крепость построена на месте небольшого монастыря на берегу реки Клайд, недалеко от места ее впадения в Ирландское море. Вигинги занимали эту крепость до 891 года, пока их не вытеснили ирландцы. Около 914-го норманы вернулись сюда, но в 927 году крепость забросили уже навсегда. С тех пор это место оставалось сельскохозяйственным угодьем и потому, в отличие от Дублина, остатки этого ланфурта почти никто не тревожил. Ланфурт в Линдуахайл занимал площадь в 16 гектаров, и в нем могла разместиться армия в несколько тысяч воинов. С береговой стороны крепость защищал вал и ров длиной 1200 метров, а внутри на возвышенном месте стояла небольшая цитадель. Раскопки обнаружили множество корабельных заклепок, указывающих на то, что здесь ремонтировали, а может и строили морские суда куски рубленого серебра и остатки весов говорят о том, что в крепости делили добычу, а железные невольничьи цепи, найденные в реке свидетельствуют о работорговле. Челнок и пряслицы сообщают, что в крепости пряли и ткали. Поскольку войны заниматься этим не могли, значит с ними жили и женщины. Геофизические данные позволяют предположить, что прибрежная часть была плотно застроена, но это пока не подтверждено раскопками. В Линдуахайл не было такой удобной бухты, как в Дублине, и, вероятно, именно поэтому он не стал настоящим городом. Норманская работорговля Археологические находки показывают, что к 902 году Дублин перерос границы военного лагеря и превратился в настоящий город. В тот год его захватили ирландцы, но примечательно, что жители город не покинули. Есть несомненные указания на то, что из 902 по 917 год, когда норманы вернули Дублин себе, здесь жили люди. Вместе с тем, в эти годы определенно имел место отток скандинавского населения из Ирландии, а значит, в Дублине рядом с норманами, скорее всего, жило немало ирландцев, которым и позже было позволено остаться. Возможно, ирландцы даже составляли большинство, поскольку генетический анализ обнаруживает в современной Ирландии лишь слабое присутствие скандинавской ДНК. Своим преображением Дублин обязан торговле. Донорманская Ирландия не играла заметной роли в международном товарообороте, соответственно, там не было городов, сравнимых с Дорстадом или Йорком, и монет не чеканили. Вместе с тем Ирландия не была бедной. Клады удивительных золотых и серебряных сосудов из Ардаха и Деринфлана показывают, сколь богато жили в раннем средневековье ирландские монастыри. Крупные аббатства типа Армы и клон Майк Нойса были не просто монашескими сообществами, а важными административными и экономическими центрами. Вокруг таких монастырей вырастали поселения мирян, ремесленников и коммерсантов, и к VIII веку некоторые обители превратились в небольшие города. Короли для вящего авторитета и в поисках покровительства искали близости к святым и нередко размещали в таких монастырских городах резиденции, сокровищницы и гарнизоны. Одного этого хватило бы, чтобы привлечь алчных норманов, однако главной целью пиратов были людские ресурсы Ирландии. По грубым оценкам, основанным на подсчете существовавших тогда поселений, выходит, что к началу эпохи викингов численность всего ирландского народа составляла примерно полмиллиона человек. Благодаря мягкой зиме, прохладному лету и достаточному количеству осадков, трава в Ирландии растет круглый год, так что скот не приходится держать зимой под крышей. Ирландцам не нужно было беспокоиться летом о заготовке сена, оно могло понадобиться крайне редко. Несмотря на случавшиеся голодные годы, вызванные подсчетами, родежам скота или скверной погодой, ирландцы в целом были достаточно обеспечены, и крайне немногие жили в сильной бедности. Викинги угоняли ирландцев тысячами ради выкупа или для продажи в рабство, в зависимости от богатства и статуса пленника. В до Ирландии рабство встречалось редко, как правило, оно служило формой долговой кабалы и не существовало работорговли. Грабеж на войне обычно ограничивался угоном скота, так что викинги, захватывавшие пленников, принесли ирландцам новые военные тяготы. Наверное, вполне закономерно, что ирландские короли тоже вскоре начали захватывать пленных и продавать их викингам. Невезучие пленники, за которых некому было заплатить, продавались и за границу. Невольничья торговля процветала и в англосаксонской Англии, и во францких королевствах, но большинство ирландских пленников оказывалось в итоге в Скандинавии или в мавританских государствах Испании и Северной Африке. Развернув работорговлю в Ирландии, викинги способствовали ее вовлечению в международные торговые связи. Обычно это обстоятельство упоминается как одно из полезных для Ирландии последствий нормандского завоевания. Однако жертвы пиратов-работорговцев вряд ли относились к этому так же оптимистично. Мы неплохо осведомлены об ужасах трансатлантической работорговли XVIII века, так что вполне можем представить, как страдали люди, которых продавали в рабство викинги. Экономический ущерб оценить труднее, но очевидно, что норманы предпочитали захватывать молодых и здоровых, а не стариков и детей. Похищение монахов и разрушение ученых монастырских сообществ, вероятно, било по цветущей монастырской культуре Ирландии даже сильнее, чем уничтожение книг, и священных сосудов и разорение обителей. Голоса рабов, людей, не до положения товара, редко звучат в письменных памятниках той эпохи, однако два повествования о заключениях ирландцев, попавших в рабство к викингам, до нас дошли. Одно из них рассказывает о человеке из Лейнстера по имени Финдан, у которого где-то в середине девятого столетия нормандские пираты захватили сестру. Отец Финдена послал его к Норманам с выкупом, но те немедленно заковали его в железо и тоже затащили на ладью. Продержав два дня без еды и воды, похитители стали обсуждать, что с ним делать дальше. К счастью, они сошлись во мнении, что было бы неправильно захватывать людей, пришедших платить выкуп, потому что это отпугнет других, и выпустили Финдена, как можно предположить, вместе с сестрой. Спустя недолгое время Финден опять столкнулся с викингами и сумел избежать пленения, спрятавшись за дверью хижины. Несчастливым для него оказался третий раз – его схватили и продали в рабство. Сменив несколько хозяев, он, наконец, оказался на корабле, шедшем в Скандинавию. В пути Финден завоевал расположение хозяина, помогая команде отбивать нападение пиратов, и с него сняли ножные цепи. Во время стоянки на Оркнейских островах раскованный пленник, улучив момент, выпрыгнул за борт и сбежал. Финдону удалось в конце концов дойти паломникам до Рима, и жизнь он окончил монахом в швейцарском монастыре Райнау. Там один из братьев и записал вскоре после кончины Финдена его историю. Вторая повесть рассказывает об бурланце по имени Мурхат, имевшем жену и дочь, и вывезенном викингами в Нортумбрию, где его продали в женский монастырь, что имело непредвиденные последствия. Мурхат соблазнил несколько монахинь и превратил монастырь в притон разврата. В наказание за кощунство его бросили в море, в лодхе, без весел и паруса. Его спасли викинги, привезли в Германию и продали суровой вдове, которая заплатила фальшивой монетой. Ее Мурхад, разумеется, тоже обольстил. После множества других приключений он, в конце концов, вернулся в Ирландию, воссоединился с семьей и стал учителем латинской грамматики. Сколько в этой истории правды сказать трудно. Наверное, на самом деле она о том, как выходить из переделок с пользой для себя. Едва ли многим пленникам повезло, как Финдену и Мурхаду, но также нет оснований думать, что все они кончили плохо. Например, большая часть из тех тысяч рабов, что были привезены в конце IX века в Исландию, получили свободу и стали вольными земледельцами-арендаторами. В разделении сила К началу 10-го столетия викинги завоевали и заселили значительные области Англии, Шотландии и Франкии, колонизировали необитаемые Датоли, Фареры и Исландию. Но в Ирландии, сколь бы яростно они ни сражались, норманам не удалось захватить ни клочка земли. Видимость бывает обманчива. Междуусобицы ирландцев, наверное, мешали отражать разбойничьи нападения, но вместе с тем из-за них викингам оказалось не под силу захватывать и удерживать ирландские земли. С первого взгляда может показаться, что при ее разобщенности Ирландия была еще менее способна сопротивляться норманам, чем Англия, разделенная всего на четыре королевства, сильных и централизованных. На деле вышло наоборот. В раннесредневековой Европе именно централизованное королевство было легче всего покорять. С вторжением Великой Армии Данов в Англию в 865 году Нортумбрия и Восточная Англия прекратили сопротивление сразу после того, как погибли их короли. То же произошло в Мерсии, когда ее король решил, что не хочет погибать и бежал из страны. И только благодаря устоявшему Уэссексу Англия не превратилась в Данеланд. -э Централизация власти в англосаксонских королевствах означала, что викинги относительно легко могли уничтожить немногочисленный правящий класс и покорить страну. Зачастую все решалось в ходе одного единственного сражения, как, например, случилось в 1066 году. После победоносной битвы от крестьян, не имевших предводителей, можно было не ждать особых неприятностей. В Ирландии же были десятки королей и еще больше родов, из которых новые короли могли быть избраны. Поэтому никакая военная победа не могла решительно положить конец сопротивлению, как это происходило в странах, подобных Англии. И никакого прочного мира при таком количестве королей тоже быть не могло. Условия, принятые одним, ни к чему не обязывали остальных. Не стоит также недооценивать и военную мощь Ирландии. Большинство местных королей могли выставить отряд численностью до 300 копий. Этого достаточно, чтобы дать отпор разве что небольшой пиратской флотилии, но ведь таких местных королевств было множество. Местные короли должны были в случае войны вставать под знамена сюзеренов, так что король рангом выше при должном повиновении вассалов мог собрать поистине немалое воинство – Впрочем, в битве с омкнутым строем ирландский воин не мог тягаться с тяжеловооруженным викингом. Ирландцы бились почти голыми, без доспехов и металлических шлемов, вооруженные копьями, а для защиты применяли только баклеры, небольшие круглые щиты. Ирландцы понимали, что уступать норманам в боевых качествах и старались избегать сражений в поле, предпочитая партизанские тактики, изматывали вражеские отряды внезапными ударами и засадами, быстро растворяясь в лесах и болотах. В такой войне бездоспешные ирландские войны получали преимущество перед облаченными в кольчугу норманами. Утомленный отряд викингов, возвращающийся с грабежа и обремененной добычей, пленными и скотом, представлял собой отличную цель для внезапной атаки. По территории Ирландии было разбросано около 50 тысяч так называемых «круглых фортов», но они, видимо, служили защитой не столько от викингов, сколько от ирландских же копий. Размеры фортов варьировались в зависимости от статуса их обитателей. Верховный король располагал внушительной каменной крепостью, такой, например, как форт грианан ай в дон -э цитадель северных Уи-Нейлов. В Грианане возведенные в VIII веке каменные стены четырех с половиной метровой толщины окружали участок 23 метра в диаметре. Однако, сколь бы внушительно не выглядело это строение, современные эксперименты показывают, что защищать его было бы вовсе непросто, так что оно, скорее всего, не служило для обороны, а имело церемониальное назначение. У местных королей и знати форты были поскромнее, попадались не больше 9 метров в диаметре, с земляным валом и частоколом, а внутри только жилища хозяина со службами. Ограды этих малых фортов были прежде всего признаком статуса. Они еще могли бы послужить загоном для скота, но ни в коем случае не защитой от разбойников. Надежнее были кранонги – жилища аристократов, поставленные на искусственных островах в водах озер. Общинных укреплений, типа английских бургов, где могли бы укрыться простые люди, в Ирландии не существовало. В эпоху викингов монахи стали строить в монастырях высокие и узкие круглые каменные башни, Служили они прежде всего колокольнями и сокровищницами, но кроме того и убежищами на случай нападения викингов. Известно более 80 таких башен, высочайшие из до не сохранившихся, 34,5 метра, находятся в монастыре Килмак-Дуа, что в Голуэ. Двери в такие башни устраивались высоко от земли, чтобы попасть туда можно было только с помощью лестницы. У некоторых башен входные проемы сохранили следы пожара, очевидно последствия нормандских штурмов не имевшие ни источников воды внутри, ни бойниц для отражения атак. Эти башни не выдерживали долгой осады, но небольшие разбойничьи отряды не могли позволить себе задержек. Викинги возвращаются. Во время ирландской сорокалетней передышки нормандские воинства занимались в основном грабежами в Англии и Франкии, но к первому десятилетию X века англичане и франки наконец научились противостоять викингам, и те вновь заинтересовались Ирландией. В 1914 году в Ирландском море объявился внук Ивара I Рагнольд. Разбив в морском бою у берегов острова Мэн войско другого нормандского предводителя, он заложил на юго-востоке Ирландии Лонфорд-Уотерфорд. Викинги вернулись мстить. В 1917 году брат Рагнальда Ситрик кэх слепой захватил Дублин, а в 1919 разгромил ирландцев при Айланд-Бридже, убив верховного короля Уинейл, Ниала, Глундулба и пятерых других ирландских королей. В 922 году Томармак Айлхе Тормодр Хельгасон восстановил нормандское владычество в Лимерике и приблизительно в то же время другие нормандские вожди закрепились в Корке и Вексфорде. Но, как и в IX столетии, викинги не смогли ни завоевать значительных территорий, ни основать поселений за пределами своих мощно укрепленных оплотов. Самыми обширными оказались владения Дублина, край, известный как Дифлинарскири или Дублиншир, тянулся вдоль побережья от Уиклоу Викингло, на юге до скериза от древнескандинавского Скер, то есть риф на севере, и уходил вглубь суши до Лейкслипа, древнескандинавская Лаххлауб, то есть лососевый порог, на реке Лифи. Скудность нормандских топонимов в Дублин-Шире работает на ту версию, что за пределами Дублина и его ближайших окрестностей скандинавских поселений почти не было. История возрожденного нормандского королевства Дублин переплетается с историей Йорка, другого нормандского королевства на другом берегу Ирландского моря. Когда скандинавов вытеснили из Ирландии, Рагнальд недолгое время царствовал в Йорке и теперь захотел вернуть его. Укрепившись в Дублине, он в 919 году пошел оттуда на Йорк и захватил его. Тот, вероятно, представлялся более ценным трофеем, чем Дублин, так как после смерти Рагнальда в 921 году Ситрик уступил дублинскую корону другому брату, Гудфриту, а сам сел в Йорке. Гудфрид – агрессивный правитель. Тут же начал широкую кампанию по грабежам и захвату невольников-ирландцев, вершиной которой стало комически почтительное разграбление армы в ноябре. Гудфрид не трогал монахов и больных и не разрушал строений, кроме нескольких хижин, сожженных по неосторожности. Видимо, он был крещен. Если так, его показная почтительность не помогла. На обратном пути его перехватил король северного Уинейл Муэр хертах Макнейл, правил в 919-943 годах, и разгромил его войско. Это задало тон второму этапу эпохи викингов в Ирландии. Дни, когда норманы могли свободно гулять по всей стране, не встречая особого сопротивления, остались в прошлом. В 925 году Муэрхертах одержал новую победу над дублинскими викингами у Карлингфорт-Лох, когда он захватил 200 пленников и всех обезглавил. А на следующий год в битве у Линдуахайла сразил Альфтана, Хальфдана, сына Гудфрита. Уцелевших норманов Муэрхертах осаждал в крепости, пока им на выручку не вышел из Дублина Гудфрит со своим войском. После этого крепость Линдуахайл покинули навсегда. Что изменилось по сравнению с первым нормандским нашествием? Вторжение викингов заставило ирландцев меняться. Общество становилось все более военизированным, и у королей, наиболее успешно руководивших военными компаниями против захватчиков, был выше статус и больше власти. Ужесточая контроль над королями-вассалами, они собирали более многочисленные армии, тем самым еще более упрочивая свое положение. Это было то же самое движение по спирали вверх, которое в те же дни обусловило политическую централизацию и формирование государств в Скандинавии. Монархии в Ирландии становились все более территориальными, и многие местные короли обнаружили, что оказались на положении клановых вождей. В то же время ирландцы кое-чему научились у викингов, стали гораздо шире применять в бою мечи и топоры, и хотя доспехов у них по-прежнему не было, это в большей степени уравновесило шансы сторон на поле битвы. Воины теперь велись с небывалой прежде жестокостью, как против норманов, так и между ирландскими королевствами. До эпохи викингов здесь редко грабили и жгли, но теперь ирландские короли стали повсеместно прибегать к таким мерам для борьбы с врагами, будь то викинги или соплеменники ирландцы. В 927 году после смерти Ситрика Гудфрид отправился в Йорк, неизвестно затем лишь чтобы потребовать корону или затем чтобы помочь получить ее своему племяннику Олафу Кварану. Вскоре Этельстан Уэссекский изгнал их обоих. Гудфрид вернулся и осадил Йорк, но ему пришлось сдаться на милость Этельстана, который затем позволил ему вернуться в Дублин, где Гудфрид и правил до самой смерти в 934 году. Его сын и преемник олов Гудфридсан завоевал власть над всеми норманами Ирландии, разбив в сражении на водах Лохри в 937 году лимирикских викингов. В том же году олов заключил союз со скотами и стратклайдскими валийцами и тоже попытался захватить Йорк, но был разбит при брунанбурге Смотри главу 4. В следующем году Муэр воспользовавшись слабостью Олафа после разгрома англичанами, захватил и разграбил Дублин. Смерть Этельстана в 939 году наконец дала Олафу возможность взять Йорк и объединить его с Дублином в одно королевство. Но долго пользоваться плодами победы ему не пришлось. Он умер в 941 году вскоре после набега на Нортумбрийские монастырь Тайнингем и Олдем, как говорили, наказанный господом. Почти не вызывает сомнений, что нормандское захоронение X века, обнаруженное в Олдеме, на монастырском кладбище, принадлежит знатному викингу, участвовавшему в том набеге. Выдвигались даже предположения, что это могила самого Олафа. Поскольку он был женат на дочери шотландского монарха Константина II, Олов должен был хотя бы формально креститься. Таким образом, погребение короля в освященной земле могло быть своего рода посмертным актом покаяния. После смерти Олафа на Дублинский престол сел его брат Блакайр, а Йорком стал править олов Кваран, кузен Олафа. Блакайр постоянно ходил в набеге. 26 февраля 1943 года в битве при Глаз-Леотайне он разбил и поверг Муэр-Хертаха, а пять дней спустя разграбил арму. Народ оплакивал Муэр Хертаха, аналы Ольстера называли его гектором западного мира и скорбели о том, что его смерть осиротила землю ирландцев. Месть же ирландцев была скорой. На следующий год новый верховный король Конгалах Кноба захватил и сжег Дублин, получив богатую добычу. В сражении погибло, как считалось, 400 викингов, а сам Блакайр бежал с острова. Вместо него Конгалах посадил на дублинский трон Олафа Кварана, недавно изгнанного англичанами из Йорка. Олов настолько зависел от Конгалаха, что когда они оба потерпели поражение от нового претендента на трон Верховного Короля, 947 год, Блакайр сместил Олафа и снова сел в Дублине. После смерти Блакайра в битве против Конгалаха в 948 году Дублином правил его кузен Гудфрид, еще один сын Ситрика Слепого. В 951 году этот Гутфрид осуществил невероятно успешную экспедицию в центральной области Ирландии, разграбив шесть монастырей, включая Келс. Согласно аналам Ольстера, три 3000 душ или более того угнали в неволю, забрали великое множество скота и лошадей, золота и серебра. Конечно же, божье возмездие настигло святотатцев незамедлительно. По возвращении Готфреда в Дублин там вспыхнула свирепая эпидемия, по описанию в аналах – холеры и проказы, которая не пощадила и самого короля. Пока Готфред разбойничал в Ирландии, его брат Олов ненадолго вернул себе власть над Йорком, но в 952 году был изгнан оттуда норвежцем Эриком «Кровавая секира». Теперь Коллофу перешел Дублинский трон, но мечтам об объединении Дублина и Йорка пришел конец. Дублинские викинги перестали быть влиятельной силой в английской политике. Маловероятно, чтобы ось Дублин-Йорк могла быть сколь-нибудь жизнеспособна. Йорк отстает от Дублина гораздо дальше, чем может показаться при взгляде на карту. Попасть в Йорк можно только морем, а из Дублина это долгий и опасный путь вокруг северных берегов Британии. Единственная альтернатива – переплыть в северо-западную Англию, а дальше двигаться сушей через Пенинские горы. При этом совсем не ясно, насколько короли Йорка имели влияние к западу от Пенин, если имели вообще. А сражаться одновременно с англичанами и ирландцами – такое вряд ли было бы по плечу дублинским викингам. Олов не был миролюбивым правителем, но вместе с тем не походил и на классического викинга, беспрестранно занятого грабежом. Он редко ходил в набеге, кроме тех случаев, когда действовал в союзе с ирландскими королями. Кроме того, олов породнился с ирландскими династиями браком. Это стало возможным после его крещения в Англии по условиям мирного соглашения 943 года с королем Эдмундом. Первой женой Олафа стала Дюнлайт, сестра верховного короля Домнала Уанейла, правил в 956-980-х годах. А после ее смерти Олаф женился на Гормлет, дочери лейнстерского короля Мурхада Макфина. Похоже, эти браки не принесли Олафу никакой или почти никакой политической выгоды, так как все его царствование проходило в постоянной вражде с Домналом и его преемниками на лейнстерском троне. Кого-то из них Олаф держал в Дублине, в заложниках. После смерти Домнала в 980 году его трон унаследовал племянник, сын Дюнлайт от предыдущего брака, король мида Майл Сехнайл Мак Домнал. Майл Сехнайл явно не отличался трепетной от любовью к отчему. В 975 году свое царствование в Миды он начал с похода на Дублин, когда сжег Дубраву Тора, языческую священную рощу подле городских стен. Став верховным королем, Майл Сехнайл вскоре разгромил объединенное войско дублинских, мэнских и гибридских норманов в битве у холма Тара, традиционно служившего для верховных королей местом коронации. Свой успех он развил, осадив Дублин, сдавшийся через три дня. Майл Сехнайл обременил дублинцев тяжелой данью и низверг Олафа, который, оставшись неудел, ушел в монахи и поселился на Айоне, где вскоре и умер. На его место Майл Сехнайл посадил королем-данником своего единоутробного брата, сына Олафа от Дюнлайт по имени Яркне, то есть «Железное колено», правил в 980-989 годах. Дублин безоговорочно лишился независимости. Викинги в Уэльсе Усилившееся сопротивление в Ирландии побудило викингов заинтересоваться Уэльсом. Ближайший Валийский берег находился всего в одном дне пути от Дублина, Уотерфорда и Вексфорда, и от колоний викингов на острове Мэн, но при этом Уэльс до сих пор относительно мало страдал от нормандских набегов. В IX веке сочетание таких факторов, как сильные в военном отношении правители, вроде Родри Аб Мервина, короля Гвинеда, правил в 844-878 годах. Труднопроходимая гористая местность и общая бедность в сравнении с Англией, Ирландией и франкией похоже, ограждала Уэльс от любых крупных вторжений. С 793 по 920 года отмечено лишь с десяток пиратских нападений, а в Ирландии в тот же период их было 130. В те годы в Уэльс чаще вторгались англичане, чем викинги. Географические названия показывают, что норманы селились на юго-западе, в Пембрукшире и на полуострове Гауэр. Но где находились их колонии неизвестно, в письменных источниках о них не упоминается. Также викинги селились в небольшой области на крайнем северо-востоке, в современном Флинтшире. Скорее всего, то были беглецы, покинувшие Дублин после его захвата ирландцами в 902 году. Видимо, туда расширилась успешная колония викингов, находившаяся в нескольких километрах в устье реки Ди, на полуострове Уирл. Смотри главу 2. В первой половине X века в Уэльсе главной силой был король Хивалда, правил в 915-950-х годах, властитель Дейхербарта, королевство на юго-западе страны. За годы долгого правления Хивелл уже почти добился объединения под своим скипетром всей страны, но после его смерти в 950-м разразилась междоусобная война, и владения Дейхербарта разделились. Это стало сигналом для викингов Ирландии, Мэна и Гибридов, волна за волной, двинувшихся на Уэльс. Больше всех подвергался нападениям крупный плодородный остров Англси у берегов Северного Уэльса, лежавший всего в 113 километрах на восток от Дублина и в 72 километрах на юг от острова Мэн. Записи о грабежах датируются 961, 971, 972, 979, 80, 87 и 93 годами. Сильно пострадал от викингов и монастырь сен дэвид на побережье Пембрукшира, важнейший религиозный центр Уэльса. Основанный около 500 года святым Давидом, он в 519-м стал резиденцией Уэльского архиепископа. Первый раз Сент-Дэвид был разграблен в 967 году, затем в 982, 88 и 98, когда викинги убили архиепископа Маргена. В XI столетии монастырь разоряли еще по меньшей мере шесть раз. В 989-м грабеж достиг такого размаха, что король Дехи и Барта, Мэр -э платил викингам дань в размере одного серебряного пени за каждого подданного. Нашествия пошли на спад вскоре после тысячного года. Вероятно, из-за того, что в Ирландии все всенормандские крепости перешли в руки ирландских королей. Однако викинги с гибридов и из орг тревожили Уэльс еще в XII веке. Ирландские викинги тоже не переставали плавать туда, но теперь они отправлялись в Уэльс главным образом как наемные войны, чтобы сражаться в армиях валийских королей против англичан или против других валийских правителей. Кашельский утес Конец эпохи викингов в Ирландии принято связывать с укреплением мунстерской династии О'Брайен, Уа'Брайен, и особенно с царствованием самого значительного из ее представителей короля Бриана Бору, правил в 976-1014 годах. Судьба Бриана выглядит, безусловно, эпически. Он был младшим сыном короля Кенетига Мак-Лоркайна, умер в 951 году, правителя дал кайса королевства, примерно совпадавшего с территорией нынешнего графства Клэр, вассала королей Мунстера. Как младший сыновей, Бриан, видимо, никогда не думал, что будет царствовать. И его юные годы прошли в тени старшего брата Мат Гамайна. Даже дата рождения Бриана точно неизвестна. Некоторые ирландские источники утверждают, что умер он в 88 лет от роду. А было это в 1014 году, и значит, Бриан родился в 926 или 927. Однако другие источники упоминают другие даты, разбросанные в диапазоне от 923 до 942 года. Первый военный опыт Бриан приобрел в 967-м, сражаясь плечом к плечу с братом в битве при Сулкойте против ивора короля лимерикских викингов. В следующем году братья захватили и разграбили лимерик, предав смерти всех мужчин строевого возраста. Остальных пленников продали в рабство. Сам Ивар сумел бежать в Британию и в 969 году вернулся во главе нового флота и отвоевал лимерик. Впрочем, уже в 972 году дал кайстцы, вновь выбили его оттуда. Предположительно, около 970 года Мадгамайн изгнал своего номинального сюзерена, монстерского короля Майлмуада, из его цитадели на Кашелском утёсе. Утес представляет собой естественную крепость. Это крутая и обрывистая известняковая скала, с вершины которой открывается восхитительный вид на тучные равнины графства Типперери. Ныне утес венчают развалины средневекового собора и одной из самых высоких сохранившихся в Ирландии круглых башен, так что от более ранних строений следов почти не осталось. Как гласит легенда, столицей Мунстера Кашел сделал предок майлмуада конол корк услыхав от двух пастухов, что им явился ангел и объявил «Первый, кто разведет на вершине утеса костер, станет королем Мунстера». Коннелл, недолго думая, поспешил на утес и разжег там огонь. По легенде, это произошло приблизительно за 60 лет до святого Патрика, который посетил эти места около 453 года и обратил в христианство тогдашнего короля Мунстера Энгуса. Во время обряда святой нечаянно пронзил ногу короля острым наконечником посоха – Энгус, предполагая, что эта часть ритуала стерпел молча. Успех Мадгамайна в кашеле сулил Далкайсу большое могущество, так как Мунстер был одним из крупнейших королевств Ирландии и занимал всю юго-западную часть острова. Впрочем, Мадгамайн не успел твердо установить в Мунстере свою власть. Майл Муат убил его и вернул себе кашел. Так Бриан неожиданно сделался правителем Далкайса и весьма скоро показал себя хорошим воином. Ивар после изгнания из Лимерика в 972 году укрепился на острове Скаттери в устье Шанона, откуда по-прежнему легко мог угрожать кайсу Такая стратагема отлично служила викингам с 840 года, но теперь ее время ушло. Сталкиваясь с викингами, Бриан понял, насколько важен военный флот, и в 977 году он неожиданно нагрянул с флотом на Скаттери, захватил Ивара врасплох и убил его. Год спустя Бриан одолел и умертвил убийцу своего брата, вновь забрав кашел под свою власть, а вскоре после этого победил последнего серьезного противника в борьбе за монстерский трон – Донубана из Уи-Фитгенте, и разбил остатки лемерикских викингов под предводительством Харальда, сына ивора И Донубан, и Харальд погибли. Это знаменовало конец нормандского Лимерика. Город стал фактически столицей Далкайса, но Бриан позволил горожанам-скандинавам остаться в обмен на несение военной и морской службы. В последующие годы Бриан также стал владыкой нормандских городов Корка, Вексфорда и Уотерфорда. Утвердив свою власть над Мунстером, он принялся навязывать ее соседним провинциям – Конахту и Лейнстеру. Дерзания Бриана не могли не обернуться распри с властителем Дублина Майлса Хнайлом. Почти ежегодно Бриан совершал походы то в Ленстер, то в Конах, то в Миде. В Лимерике и других нормандских городах он рекрутировал флотилии, которые отправлял вверх по Шанону грабить земли Конахта и Миде по обоим берегам. В 996 году Бриану покорился король Лейнстера Донхад Мак Дом Найл, и Майл Сех Найл признал Бриана верховным королем всего Юга Ирландии, включая Дублин. Вскоре против Бриана подняли восстание преемник Донхада, король Лейнстера Майл Морда, и король Дублина Ситрик Шелковая Борода. Провел в 989-1036 годах. Ситрик был сыном Олафа Кваранта от второй жены Гормлет, приходившейся сестрой Майлу Морда. Бриан наголову разбил мятежников в битве при Гленмаме в 999-м и стал полновластным королем всего юга. Он великодушно обошелся ситриком, позволив ему остаться королем и женившись на гормлет, то есть став ситрику отчимом. Но Бриан, нацеленный теперь не меньше, чем на титул верховного короля Ирландии, вновь принялся тревожить Майлс Эхнайла набегами – Ситрик участвовал в этих экспедициях, поставляя воинов и корабли. Окончательно разбитый, в 1002 году Майлс Эхнайл отрекся от короны в пользу Бриана и признал его власть над собой. Впервые верховный король Ирландии вышел не из клана Уи Нейлов. Еще через два года походов все королевства острова стали данниками Бриана, за что он и был прозван Бороиме, то есть «собирающий дань». Битва при Клонтарфе При всей значимости его завоеваний Брян ни в коем случае не объединил Ирландию. За пределами своего королевства, Далкайс, он правил не напрямую, а через королей данников. Он не создал ни центрального правительства, ни каких-либо общенациональных институтов. И даже покорность данников гарантировать не мог. Против него то и дело поднимали восстания. Самое крупное вспыхнуло в 1013 году, когда Майл Морда Лейнстерский возобновил союз с Ситриком Шелковой Бородой, который, несмотря на примирение с Брианом, не оставил надежд на независимость Дублина. Для усиления своих рядов Ситрик призвал на помощь викингов из Оркни под предводительством ярла Сигурда Могучего и Бродера, вождя датских викингов с острова Мэн, которые прибыли в Дублин накануне Пасхи 1014 года. Бриан поспешно собрал армию, куда вошли полки нескольких королей данников, в том числе и Майлса Хнайла, и войска викингов под началом Оспака, брата Бродера. Две силы сошлись в битве при Клон Тарфе, что в нескольких километрах севернее Дублина, в Страстную Пятницу, 23 апреля 1014 года. Ни Бриан, ни Ситрик в битве не участвовали. Ситрик наблюдал сражение со стен Дублина, где остался с небольшим гарнизоном, чтобы защитить город, если враг возьмет в бою вверх Бриан, которому шел уже седьмой или восьмой десяток, был слишком слаб, чтобы броситься в битву, и остался в палатке в лагере. Точная численность армии неизвестна, но можно предполагать, что войско Бриана превосходило противника числом. Сражение началось на рассвете с героического поединка двух лучших воинов, который окончился гибелью обоих. Противники в смертельном объятии пронзили друг друга мечами. Битва была необычайно жестокой, но, наконец, войско Бриана стало одолевать противника. Лейнстерцы несли тяжелые потери. Сын и объявленный преемник Бриана, Мурхат, повел воинов вперед и, как гласит легенда, лично изрубил сотню врагов. Полсотни мечом в правой руке и полсотни мечом в левой, прежде чем сам пал сраженным. Среди убитых Мурхадом был и Ярл Сигурд. По преданию, из всех дублинских викингов, сражавшихся на стороне Лейнстера, уцелели лишь 20, а всего объединенное войско Лейнстера и Дублина потеряло 6000 убитыми. К вечеру лейнстерцы разбежались с поля боя, и многие викинги утонули, в отчаянии пытаясь вплавь добраться до своих ладей, стоявших на якоре в Дублинской бухте. В этот победоносный момент Бродер с малым отрядом норманов, прорубившись сквозь неприятельские порядки, изрубил молившегося в своей палатке Бриана. Товарищи Бродера, подоспевшие королевские телохранители, тут же убили, его же самого, как рассказывают исландские саги, схватили и предали жуткой смерти. Ему распороли живот и заставили ходить вокруг дерева, пока не вымотались наружу все кишки. В сражении погиб и Майл Морда с одним из своих королей-данников, а со стороны Мунстера погибли два местных короля. Безымянный автор «Войны ирландцев с чужеземцами» считает клон Тарф решающим сражением в Норманно-Ирландском противостоянии, но это преувеличение. В сущности, эта книга – восхваление династии уа и, прославляя их достижения, автор хотел подкрепить претензии наследников Бриана-Бору на верховный трон Ирландии, за который они соперничали с Уи-Нейлами. На самом деле битва имела другие последствия. Гибель Бриана и Мурхада обернулась династическим кризисом в Далкайсе, который разом положил конец возвышению уа -Брианов. С трудом завоеванная Брианом гегемония рухнула в одночасье. В кашу вернулись прежние хозяева, а Майл Сехнайл вновь стал верховным королем. Ситрик оказался там же, откуда начал свое царствование, под властью Майлса Хнайла. Это, как нельзя более наглядно, показало, насколько ослабли позиции ирландских викингов. Ситрик и дальше участвовал в междоусобных войнах ирландских королей, но чаще терпел поражение, чем побеждал. И Дублин мало-помалу утратил свое военное и политическое значение. Вместе с тем город процветал как главный ирландский порт, и Ситрик стал богатым правителем. В 1029 году он выкупил своего сына Олафа, захваченного викингами Брегги, за 1200 коров, 120 валийских пони, 1,7 килограммов золота. Такое же количество серебра, плюс возврат заложников и еще 80 голов скота посреднику который вел переговоры. Хотя Ситрик охотно грабил монастырей, когда это отвечало его интересам, он был набожным христианином и в 1028 году отправился с паломничеством в Рим. Как правило, подобные паломничества совершались в знак покаяния, и ситрику, как завзятому викингу, несомненно, было в чем покаяться. Вернувшись в Дублин, он выстроил кафедральный собор Церкви Христовой, но нарочно отнес его к английской кентерберийской митрополии, земли которые находились под властью датского короля Кнуда. Только в 1152 году дублинский диоцесс стал частью ирландской церкви. Союз Ситрика с Кнудом ненадолго вернул Дублину былой статус сильного королевства в ирландском море, но после смерти Кнуда в 1035 году Ситрик оказался беззащитен. В 1036-м нормандско-гельский король с гибридов Эхмарках Мак Рагнайл захватил Дублин и изгнал Ситрика. Тот умер, а возможно был убит во время нового паломничества в Рим в 1042 году к Эк Экмарках не смог удержать Дублин, и в 1052-м король Лейнстера Диармайт Макмаэл изгнал его и стал править городом напрямую, как частью своего королевства. В следующие сто лет Дублин, словно драгоценный приз, будут отнимать друг у друга враждующие королевские династии Ирландии, а в перерывах там будут править скандинавские короли – мэнские, гибридские и даже норвежские. Остманский Дублин К XI веку нормандские города окончательно вросли в политическую жизнь Ирландии благодаря торговле, которую они вели, и пошлинам, уплачиваемым с нее, а равно и военным флотилиям. Воюющие между собой ирландские короли ценили союзы с нормандскими колониями. Во второй половине X столетия исчезают языческие погребальные обычаи, из чего можно сделать вывод, что ирландские викинги по большей части обратились в христианство – Ирландских жен брали не только королей, вроде ситрика шелковой бороды, а дети от смешанных браков во многих случаях росли гельскоговорящими. Не исключено даже, что в нормандских колониях горожане скандинавского происхождения составляли меньшинство против преимущественно ирландских рабов, слуг, поденщиков и ремесленников. Ирландские викинги уже настолько отличались от настоящих скандинавов, что получили новое название – «остманы», что означает «люди с востока» – «Ирландии». Видимо, так их стали называть англичане, к тому времени успевшие изучить все скандинавские народы. Внешне Астманский Дублин, скорее всего, не отличался от других нормандских городов того периода, например, от Йорка или датского Хедебю. В X веке он делился на длинные и узкие участки, тянувшиеся вдоль улиц и огроженные частоколом. Прямоугольные дома из дерева, прутьев, глины, крытые соломенными крышами, примыкали к улице и имели двери и туда, и во двор. Хотя дома часто перестраивались, границы участков оставались неизменны веками. По ним ирландские короли облагали своих подданных данью. Например, Майлс Эхнайл в 989 году потребовал удублина по унции 28 граммов золота с каждого участка. Дорожки вокруг домов мостились горбылем либо гравием и каменными плитами. Над улицами Астманского Дублина сегодня проходят улицы современного города, и потому мы не знаем, чем мостили их тогда, но в других нормандских городах, например, в Йорке, использовали распиленные вдоль бревна. В разных кварталах города занимались разными видами деятельности. Сапожники и гребеночники селились в районе Хай-стрит, а торговцы и резчики по дереву стягивались к Фишембл-стрит. Какие-то производства, например, кузнечное и судостроение, вероятно, выносили за пределы города. Остатки нормандской ладьи, обнаруженной в Скульдевеле, недалеко от Роскеля, Дания, показывают, что она была построена из дуба, срубленного в 1042 году вблизи Глендалоха, в 35 километрах к югу от Дублина. Город окружали земляные валы, предположительно с чистоколом по гребню. К 1000 году Дублин разросся, выйдя за стены, и для защиты новых предместий насыпали новые валы. В 1100 году оборонительные укрепления вновь пришлось расширять, но на сей раз построили каменные стены высотой до 4 метров. Это было новшество, и в поэме 1120 года Дублин назван одним из чудес Ирландии. Внушительных общественных зданий в городе, видимо, не было, даже кафедральный собор, построенный ситриком, был деревянным, и лишь к концу 12 века его перестроили в камне Четыре других, известные нам церкви Дублина, тех лет тоже, скорее всего, были из дерева. Главным городским органом управления был, как во всех скандинавских сообществах эпохи викингов, Тинг – собрание всех свободных граждан. Тинги происходили на тингмоте кургане Тинга, располагавшемся около средневекового замка и имевшем высоту 12 метров. Курган просуществовал до 1685 года, когда его срыли, чтобы освободить площадку под новые здания. Из других османских городов масштабные археологические раскопки проходили лишь в Отерфорде. Как и Дублин, это был город из деревянных домов, построенных на четко нарезанных участках, окруженный мощными укреплениями. Конец нормандского Дублина Конец нормандскому Дублину положили не ирландцы, а англичане и норманцы В 1167 году лейнстерский король Диармайт Макмурхада пребывавший в изгнании в Англии, собрал войско англо-норманских наемников и отправился отвоевывать свое королевство. В 1169 он получил новое подкрепление и взял османский город в Эксфорд. В 1170 году граф Пембурга Ричард Фитц Гильберт де Клер, известный под прозвищем Тугой Лук, привел в помощь Диармайту армию из 200 рыцарей и тысячи лучников и через несколько дней захватил другой османский город Уотерфорд. 21 сентября того же года Диармайт и Тугой Лук взяли Дублин. Последний скандинавский король Дублина Аксульф Рагнальдсон правил в 1160-1171 годах, бежал в Оркни, где собрал армию для ответного удара. В июне 1171 года Аскульф вернулся в Дублин с флотом из 60 кораблей и пошел на штурм восточных ворот. Защитники города открыли ворота и в конном строю ударили по штурмующим, а Скульф не успел добежать до судов и попал в плен. норманцы великодушно согласились отпустить его за выкуп, но он запальчиво пригрозил в следующий раз вернуться с еще большей силой, и те по здравому размышлениям предпочли отрубить ему голову. Последним под ударами англо-нормандского войска пал Корк, после того как в 1173 году был разгромлен его флот. Много более значимым, чем нашествие викингов, было для ирландской истории англо-нормандское завоевание. При всей продолжительности их присутствия в Ирландии викинги оставили в ее жизни на удивление слабый след. Заметно влияние нормандских стилей в искусстве, ирландцы заимствовали у викингов оружие и кораблестроительные технологии. В гельский язык вошло множество скандинавских слов, связанных с кораблями и мореходством, но этим наследие викингов исчерпывается». Безусловно, викинги способствовали включению Ирландии в систему трансевропейских торговых связей, и к X веку здесь уже появились свои регулярные ярмарки в монастырских городах. Но к моменту англо-нормандского завоевания только в городах, основанных викингами, сформировались городские сообщества. Для сравнения, в столетие после англо-нормандского завоевания в стране было основано более 50 городов. Ситрик «Шелковая борода» стал первым в Ирландии правителем, чеканившим монету, около 997 года. Но ни один из ирландских королей не последовал его примеру. Монеты в Ирландии вошли в широкое обращение лишь после англо-нормандского завоевания. Да, вторжение викингов ускорило медленный процесс политической централизации Ирландии, но еще в 1169 году в стране не было никаких общенациональных правительственных учреждений. Верховные короли по-прежнему могли править за пределами своих личных владений только опосредованно, через королей-данников. Надо сказать, их стало много меньше, чем до прихода норманов. Вероятно, здесь когда-нибудь возникло бы полноценное национальное королевство, но англо-норманское завоевание внезапно прервало этот естественный процесс. На захваченных землях действовали английские административные структуры, на территории же оставшейся за ирландцами короли стали вождями. Верховных королей больше не было. Дублин после англо-нормандского завоевания процветал, сделавшись центром английской власти на острове. Английский король Генрих II, правил в 1154-1189 годах, даровал Дублину хартию вольностей по образцу той, что была у крупного южноанглийского порта Бристоля. Таким образом, Дублин получил привилегии в торговле с обширными владениями Генриха в Англии и Франции, на чем и стал быстро расти. Одним из эдиктов Генрих брал под королевское покровительство Астманов, Дублина и других нормандских городов. Было бы расточительством изгонять таких умелых коммерсантов и мореходов, хотя часть Астманов предпочла покинуть Ирландию. Вместе с тем, с притоком английских поселенцев в Дублин норманы постепенно превратились в меньшинство. И к тому же они зачастую не получали обещанных им привилегий из-за того, что их стало трудно отличить от коренных ирландцев. В 1263 году недовольные астманы призвали на помощь норвежского короля Хакона IV, намереваясь изгнать англичан. Но конец скандинавской гегемонии, последовавший за смертью Хакона в том же году, перечеркнув все надежды Дублина на независимость. Скоро вышли из употребления и скандинавские имена, и примерно к 1300 году астманы полностью смешались с коренными ирландцами и английскими иммигрантами. Последним сохранившимся отзвуком нормандского господства в городе остался пригород Оксмонттаун, искаженная Остмонтаун, город астманов.